Разумным существам не нужна внешняя свобода. Они могут и должны принадлежать друг другу. 2, 37 Экология. Общение. Дело было так. Мы катались по нашей прекрасной стране с гастролями, веселились и несли радость окружающим нас людям. В один из свободных дней мы с горшком зависли у меня в номере. Мы были заняты делом. И дело было серьезное. Турнир. Дело в том, что у меня была игровая приставка PlayStation с кучей дисков. Игранных, но не пройденных до конца вместе. И вот Горшок придумал сделать турнир, то есть пройти все игры до конца вместе и ни на что не отвлекаясь. Дабы достичь полного погружения и ни на что не отвлекаться, мы оформили номер по плану батискаф, то есть заранее запаслись водой, колой, квасом, сухариками, сушеными кальмарами, конфетами и печеньками, разноградусными напитками — напитками для очищения сознания и прочими необходимыми в полном погружении вещами. Потом мы на всякий случай заказали разные еды в номер. И крепко-накрепко заперли дверь, пообещав друг другу никому, кроме князя, не открывать. Даже нимфам. Серьезное же дело все-таки. Турнир? Князя, кстати, мы тоже звали. Но он там встретил одну красавицу и давал ей интервью. Или еще чего. Точно не помню. Занят был, короче. И вот мы сидим с горшком, рубимся, издаем звуки. Час, другой. Красота! Кстати, о звуках, издаваемых нами, могу тебе рассказать особо. Поскольку мы все-таки были музыкантами, то относились к звукам, исходящим от нас, с ответственностью. Таким образом, все звуки, издаваемые при игре, условно делились у нас на два вида – звуковые и фоновые. Звуковые — это звуки, которые компьютерные игры должны были издавать. Серьезно. По нашему с Горшком мнению, все, ну или почти все, производители компьютерных игр совершенно не умеют их озвучивать. Мы это делали значительно лучше. Точнее, даже не мы, а Горшок. Нет, ну я тоже старался и был полон энтузиазма, но у Горшка все же получалось прикольнее. Что и говорить. Жаль, что ты этого услышать не можешь. Особенно хорошо удавалось озвучивать драки и битвы в различных играх. Хотя, погоди, мне всегда лучше удавалось изображать фоновую музыку между экшеном, когда персонаж просто ходит. Тут мы подходим к фоновым звукам. Это, как тебе могло показаться, не абстрактные звуки, а беседа. То есть за компом мы любили просто болтать. Горшок оттачивал на мне свои телеги про историю, анархию, музыку, И прочие другие интересные вещи. Но и я не сидел просто так. И вот в тот день откуда-то в моей голове появилось выражение «экология общения». То ли я его где услышал, то ли придумал. Не суть важно. Но поскольку Горшок уже несколько часов рассказывал, какую он хочет написать книжку про анархию, мне, по нашим правилам, пришлось рассказать ему, что я уже написал книжку. — Да ну, — сказал Горшок, — покажи. «Не могу. Руки джойстиком заняты. Я тебе так расскажу». И я рассказал. Долгую и красивую историю о том, как соблюдение несложных правил в общении между людьми может поистине творить чудеса. Или что-то в этом роде. Горшок очень впечатлился этим и даже расстроился, когда узнал, что я это все придумал и нигде не записал. «Да я и сам могу не хуже придумать», — сказал он. Я рассказал мне совершенно потрясающую историю про экологию общения со своим сводом правил и так далее. Напомню, что все это время мы играли в игру, поэтому его история все время прерывалась звуками битвы, которые изображал рассказчик и я. <каклеврит> Естественно, мы ничего не записали, поскольку руки у нас были заняты джойстиками. Но идея Горшку понравилась. И поэтому позднее в разговорах с ребятами, а особенно девушками, встречающимися на наших гастрольных путях, он несколько раз упоминал. Вот мы с Шуриком пишем книгу «Экология общения». Впрочем, через какое-то короткое время это превратилось в «Я уже написал книгу «Экология общения». Ну и ладно. Главное, что после этого он долго вещал, рассказывая людям, как им жить дальше. И всем было интересно». И вот в одном городе Н мы классно оттягивались после концерта. И Горшок сказал, что уже почти дописал эту книгу и пообещал одной девушке по имени Анюта, которая и вправду это заслужила, в следующий приезд через год дать ей уже прочитать, что получилось. И мы уехали в ночь, точнее, в утро. Что случилось за этот год, не суть важно. Но у нас в группе произошло несколько значительных перемен. Именно с точки зрения экологии общения. Сначала мы добились немыслимых высот в общении друг с другом матом. Это была идея горшка. Мол, какая разница, как говорить, важно, что ты при этом чувствуешь. И это было круто. Это было настолько круто, что шокировало даже видавших виды промоутеров. Никто не понимал, как можно, не переставая крыть друг друга на словах, оставаться на деле друзьями и даже проявлять милую заботу. Одной из моих фишек было на саундчеке, при настройке звука баса, долго и очень матерно переговариваться со звукорежиссером, объясняя ему в микрофон на весь дворец спорта, кто он такой, где его место в жизни и так далее, а потом спросить, не замерз ли он и не хочет ли кофе. И потом, под изумленными взглядами охраны, ментов и прочего техперсонала, через весь зал нести ему приготовленный в гримерке кофе. У горшка с князем, впрочем, приколы были еще безбашеннее и круче. Через какое-то время мне это надоело. Я предложил ввести новое правило. Просто для небольшого, ну, совсем микроскопического смещения точки сборки. Давайте, говорю, называть друг друга на «вы». И не просто на «вы», а еще и по имени-отчеству. Сказано-сделано. И следующие несколько месяцев мы шокировали всех в Сибири исключительно вежливым общением. Поначалу только отчество немного путали. А потом так запомнилось, что я до сих пор помню все отчества хотя сейчас вроде и не надо уже. И вот, возвращаясь к нашей истории, приезжаем мы снова в город Н. В этот раз никаких суток от тяга там не намечалось, а наоборот, быстренько забежали в гостиницу, помылись да поскакали дальше. Быстро освежившись, я спустился в бар ждать друзей, где повстречал ту самую Анюту, которой Горшок обещал свою книжку дать почитать. Стоит, хлопает своими огромными глазищами, ждет. «Так и так, мол, с утра тут тусуюсь. Знаю, что вы ненадолго, боялась пропустить». «Блин, ты поминальный!» «Да грин, ты мой зеленый! Вроде и не я обещания давал девушке, а надо выполнять». Поднялся наверх к горшку, стали думать, что делать. «Надо ли тебе говорить, что ни одного слова про экологию общения никто из нас не написал? Разговоров было много, это да. Но каждый разговор...» Каждое слово как бы отдаляли момент написания. Да и зачем трудиться писать, когда можно просто рассказать? Описать что-то, когда уже столько рассказано, вдвойне глупо. Например, эта книжка, которую ты сейчас слушаешь, она написана, поскольку я давно уже никому все эти байки не рассказываю. Наверное. А вот если бы я до сих пор катался по гастролям до фестивалям и травил в промежутках байки на тусовках, так, наверное, до сих пор бы собирал заметки и только собирался что-то по-настоящему написать. По-моему, так. Короче, думали мы недолго, поскольку думать тут нечего. И я решил рассказать девушке-анюте правду. Не пошлое «отвали» мы так ничего и не написали, а «правду» с большой буквы «А». Давай, говорю о горшку, любую свою тетрадку чистую и напиши на титульном листе «Михаил Горшенёв. Экология общения». Написал? Молодец. «Собирайся, а остальное я сделаю». Спускаюсь вниз в бар и вручаю ценную тетрадку Анюте. Она отчасти чуть из трусов не выпрыгнула, в прямом смысле этого слова, если ты понимаешь, о чем я говорю, и сразу же спрятала тетрадку в сумку, чтобы не отняли, наверное. «Погоди», — говорю, «не все так просто. Тут нужно кое-что объяснить» она с недоверием достает тетрадку и делает при этом шаг назад. мало ли вдруг я передумаю и отниму такое сокровище смотрит в нее и поднимает на меня удивленные глаза. Так тут же ничего нет Неправильная постановка вопроса тут есть ничто, а это гораздо важнее. вот смотри какая история И усевшись поудобнее и заказав чистого со льдом я все подробно рассказал. вот смотри, Помнишь, тебе же горшок, если не все, то многое из этой книги рассказал. Да? Молодец. И ты же понимаешь, что это все очень интимное и личное. Да? Умница. Так вот, мы решили, что издавать такую книгу для общего читателя, то есть для неподготовленного, будет неправильно. Но что-то ведь у вас написано. Мне-то почитать уже можно. Вот теперь правильный вопрос. Молодчинка. С тебя мы и решили начать. Дело в том, что первой частью прочтения книги Горшка «Экология общения» должно быть вручение пустой тетрадки, то есть тетрадки с условным «ничто» читателю. И он сам, то есть ты, должен написать, что он думает по этому поводу, без подсказок с нашей стороны. Просто чтобы показать, что он, то есть ты, созрел для того, чтобы понимать, о чем пойдет речь в книге. Таким образом, это становится книгой не для всех, а только для своих. «А когда я напишу, мне можно будет почитать книгу горшка?» «Конечно!» «Мы и вправду собирались чуть ли не на днях сесть и написать что-то похожее. Только учти, что ты написать должна что-то настоящее и по-настоящему сильное». «Это как?» — удивилась она еще больше, распахнув и без того не маленькие глаза. «А так...» Если ты напишешь что-то типа сочинения «Как я провел лето», ну, или «Провела в твоем случае», типа «Марь Ивановна, вот три страницы, ошибок нет», то и отношение к тебе будет соответствующее. Даю подсказку. Чтобы что-то получить для себя, надо что-то себе же и дать сначала. То есть, чем лучше ты напишешь, и чем мощнее будет результат, тем более серьезное к тебе будет отношение. А принеся действительно сильную вещь, ты и вообще сможешь с горшком говорить на равных. Так что вот тебе мой адресок. И пиши. От этой идеи она впала в прострацию, как она рассказала мне позже. И пошла домой все время по дороге, думая только об этом. Кстати, не забыв заплатить при этом за свою пепсиколу и сок. Подробности такие я помню потому, что Анюта не пропала с нашего горизонта. Где-то через год-полтора я получил от нее письмо, где она просит ознакомиться со своим текстом, но ни в коем случае не показывать его великому и ужасному горшку, поскольку она его еще не до конца написала. Помню, что я ей что-то посоветовал, типа «смотри на проблему шире», а главное, что если у тебя так много красивых, умных и правильных слов, то почему ты их не используешь в жизни? Экология общения — это не теоретическая наука, а практическая. Через пару лет она написала, что успешно пользуется нашей книгой и пригласила на свадьбу. Последнее, что я от нее слышал лет пять назад, это то, что у нее уже двое детей, и по вечерам они с мужем, с которым, кстати, она познакомилась на нашем концерте, уж не знаю когда, пишут вместе уже две книги: одну книгу сказок для своих детей, а другую «Экология общения», чтобы отправить нам наконец. Такая вот полезная книга «Экология общения». Кстати, вот тебе еще интересная история про экологию общения. И хотя она тоже дурацкая, как и вся наша жизнь, но зато про звезд. А к моменту выхода книги некоторые из ее участников уже получат звание «Легенда». Привет, Серега. Ладно, не будем отвлекаться. Итак, диспозиция такая. Ко мне в Питер приехала в гости моя любимая Иришечка. И это было прекрасно. Погода была летняя и солнечная, и мы пошли в гости к нашим друзьям Серёже и Вале Граковым. То да бараньи коки, Засиделись, короче. И вот Ириша, которая всегда была затейницей, придумала поехать в экспедицию. «Давайте, — говорит, — съездим на концерт Бори Гребенщикова в Калининград. Смотрите, завтра утром вылетаем, успеваем прямо к концерту, потом тусуем до шести утра в гостинице и летим назад. Примиленькое приключение!» Сказано-сделано. Чиж с Валей всегда любили забавные приключения и необычные авантюры. А я и подавно готов был к любым и интересным путешествиям. Главное, с любимой. И вот мы позвонили Максу, директору аквариума, и попросили забронировать нам номер в той же гостинице, что и группа, и ждать в гости. Макс номер забронировал, но никому из своей группы не сказал, кто именно приезжает. Сказал только, что приедут звезды. Поэтому, когда мы приехали из аэропорта в зал, Боря встретил нас с Чижом словами «А где Алена Апина?» Алёны с нами не было, и мы с Чижом и Ришей и Валей пошли в зал концерт слушать. Его концерт и так задержали из-за нас, чтобы мы успели к началу, поскольку по дороге из аэропорта мы немного заблудились. Места нам оставили в первом ряду, и это было прекрасно, поскольку поэтому звук у нас был шикарный. Да и Боря был в ударе. Да и вся группа была на пике. Короче, мне очень понравился концерт. Даже несмотря на то, что я не спал уже двое суток. Правда, Ириша из-за того, что поменяла 12 часовых поясов, то есть только что прилетела с другой стороны земного шара, несколько раз во время концерта заснула, поскольку места были сидячие и удобные. И музыканты, кстати, это заметили. Слава богу, что они с Иришей друзья со времен их гастролей по Америке. Так что потом все смеялись, и никто не обиделся. Меня же в середине концерта посетила интересная мысль, которая и послужила завязкой этой истории. «Грин зеленый», — подумал я. А ведь после окончания концерта меня спросят, как все прошло. Причем, поскольку будут спрашивать друзья-музыканты, то потребуют подробностей. И я стал не просто слушать, но и формулировать у себя в голове что-то вроде отзыва на концерт с техническими подробностями. Хотя повторюсь. Концерт был замечательный. И вот концерт отыграли. Все хорошо. Мы с Чижом остались довольны и всех сердечно поблагодарили. А я даже умудрился ответить на каверзные вопросы о звуке двум у «Аквариума» их два, звукорежиссерам. И все поехали в гостиницу. По дороге мы заехали в магазин, где я прикупил всякого разного для оформления номера, поскольку Борис Гребенщиков пообещал прийти к нам с Иришей и попеть новые песни. Естественно, мы позвали туда и всю группу. Поэтому на всякий случай я захватил и мексиканскую бутылку. Но дело не в этом. В магазине ко мне подошел Алик Потапкин, барабанщик аквариума. «Как тебе концерт?» «Отлично», — говорю. «Нет, ну а серьезно, как оно?» «Да вообще зашибись, очень понравилось». «Короче, и так, и это, ну чуть не в угол зажал». «Расскажи, как тебе концерт с точки зрения музыканта, подробно, — говорит, и все тут». Ну, думаю, видимо, ему и вправду интересно, и очень надо, раз три раза переспросил. Ладно, расскажу, мне не жалко. Все было отлично, саунд плотный. Видно, что у вас мониторов линий куча, и даже завидно от такого изобилия. А барабаны как? барабан хорошо слышно? Хорошо, говорю, они же барабаны. Ну, то есть середины концерта их прибрали немного по громкости, но там ведь песни пошли потише, то есть концепция, видимо, такая. И бочку, и рабочий, все слышно? Как вообще микс барабанов? Да все нормально. Понимаешь, мы же вообще другую музыку играем, и я привык к простым прямым ровным барабанам. А у вас же все сложнее. И вот эта твоя импровизирующая бочка под ровный бас, видимо, задумка такая. А в целом все очень гармонично. Короче, приехали в гостиницу. Сидим вместе с Иришей и всей группой у нас в номере. Болтаем, слегка тестируем мексиканские напитки, ждем БГ. Позвонили ему в номер. Сейчас, говорит, приду. Ко мне тут Алик на минутку зашел. Окей, ждем. Через час посылаем к нему гонца. Вернувшись, гонец сообщает. Алик Потапкин уходит из группы и сидит, рассказывает БГ почему. Это нормально, сказал мудрый и многоопытный Чиж. Прямо в середине тура? Может, случилось что? Удивился я. Да нет, это можно такое объявление в газету дать про любую рок-группу. Уйду из группы. «Барабанщик». Короче, БГ пришел к нам в номер не скоро, и новые песни спел не все, только самые лучшие. Хотя в целом знатно посидели. И уже много позже, и совершенно случайно, мы с Чижом, сопоставив факты, выяснили, что же там случилось. Ведь не мог же я тогда в Калининграде предположить, что Алик уходит из группы из-за меня, а тем более из-за Чижа. Короче, не знаю, что из моих слов барабанщик Аквариума воспринял на свой счет, Особенно учитывая, что я ничего такого и не сказал. Но после меня он докопался до чижа. Как, мол, тебе, как профессионалу, наш концерт? А чиж, светлая и веселая душа, и скажи. Да нормально. А как барабаны потише сделали, так вообще хорошо стало. Поясню для немузыкантов. Это стандартная музыкантская шутка. То есть вообще классика. Типа, как дела? Пока ты не пришел, хорошо было. Но! Алекс сложил два и полтора и пошел увольняться из группы. С тех пор я никогда на полном серьезе не рассказываю коллегам о том, что на самом деле думаю об их концерте. Ну, разве что Арбениной, она умная. Или Чижу, мог бы сказать, но мудрый Чиж никогда никого не спрашивает, полагая, что ему виднее. Кстати, и про свои концерты я сколько не спрашивал, но никто нормально и правильно ни разу ничего не рассказал. Видимо, не все читали нашу книгу «Экология общения». По скриптум, Забегая назад, скажу тебе по секрету, что много позже Алик мне очень помог разобраться со всякой электроникой и аппаратурой, когда я решил записывать свой альбом. Так что если я над ним и прикалываюсь, то только по-дружески, как и положено нормальным музыкантам, написавшим книгу «Экология общения».